Один на двоих. В очереди у кассы я оказался самым первым, так что мог даже опираться на маленький деревянный подоконничек. Само стеклянное окошко было ещё закрыто, сквозь щёлку пробивался жёлтый электрический свет, и было слышно, как кассирша штампует билеты. С другой стороны, на деревянный подоконничек опирался ещё и милиционер, следивший за порядком. Он был не похож на того милиционера, который переписал в растрепанный блокнот мой адресочек. Этот был гораздо наряднее, весь какой-то начищенный и выглаженный. Милиционер был очень вежлив и внимателен к людям, стоявшим в очереди за моей спиной. «Очень прошу вас, товарищ, прижмитесь к стене. Вам же удобнее будет. Никто не заденет, не толканет». Он именно так и сказал, «не толканет». «И не волнуйте себя, пожалуйста, билетов много, всем достанется». Но даже самые воспитанные и вежливые люди не вполне доверчиво относятся к мальчишкам, появляющимся во взрослых местах, словно мы обязательно должны сделать что-нибудь скверное. "Что ты здесь разлёгся?" совсем другим голосом, точно в нём сидело два разных человека, сказал мне милиционер. "Всё равно не получишь билетов". Услышав эти слова, Витька, спрятавшийся в углу возле автомата, обрадовался. И глупо улыбался. Отдеск, ничего у тебя не получится. Сейчас вместе домой пойдём. Я поверх маминых очков взглянул на милиционера, потом с презрением на Витьку, вынул из бокового кармана дёмин паспорт и помахал им в воздухе. Так-то извиняюсь, сказал милиционер и зашагал по вестибюлю. Сейчас будем кассу открывать, товарищи. Прижмись к стеночке, получше прижмитесь. Милоционер, заложив руки за спину, как победитель, один расхаживал по вестибюлю, а все прижимались к стенке. Наконец кассирша убрала фанерную дощечку, закрывавшую окно, и по очереди пронёсся ветерок: "Дают, дают". Очередь ожила, зашевелилась. Я поверх очков взглянул на кассиршу, которая, как все кассирши кинотеатров, была строгой, не глядела на людей, а только на билеты и деньги. Какие у вас самые дешёвые, спросил я поверх очков, изучая разложенные на столике синие билеты и план зала, в котором ещё не было зачёркнуто ни одного места. Кассирша подняла на меня глаза, это было очень плохим признаком, и безразличным голосом процедила: "Есть по 20. А тебе сколько лет?" Я опять помахал Дёминым паспортом и протянул в окошко 20 копеек, запотевших у меня в ладони, а взамен получил узкий синий билетик на своё самое излюбленное место в первом ряду партера. Когда Витька понял, что домой идти всё же придётся одному, он очень загрустил. Ну вот всегда так получается. Мы стояли в тёмном углу возле автомата Молодой человек в пиджаке болотного цвета, как с скамейки на нашем бульваре, подскочил к телефону, быстро-быстро набрал номер и заворковал: "Мусенька, я достал самые лучшие места, восемнадцатый ряд, как ты любишь, самая серединка". Называется достал, посмехнулся я: "По 50, наверное. У меня вот, по 20 копеек. Это я понимаю". Витька вздрогнул: "Ты по 20 достал? Так значит, ещё 20 копеек осталось?" Ведь десять-то ты со вчерашнего дня сэкономил, я помню Чего ж мне билет не купил? Не догадался? Ну да, не догадался, а еще друг называется Теперь мне домой идти, да? Мне было стыдно перед Нитиком Как же я забыл А ты чего, сам-то молчал? Набросил своя с досады на Витьку Где ты был раньше? Я думал, у тебя ничего не выйдет Я думал, не получится Да еще по двадцать копеек А откуда я знал? Вдруг несчастный Витик оживился Слушай, котелок А если тебе еще раз в очередь встать? Разве друга, а? И мне достанешь билет, а? Тогда вместе пойдем. Да как же я второй раз? Нельзя. Витька ничего не ответил, а молча опустив голову и грустно постукивая себя портфелем по коленкам, побрел к выходу. Мне стало жаль несчастного нытика. И как же я не догадался сразу попросить два билета. Про возраст кассирша спросила. Вот я и растерялся. Что теперь делать? Не идти же, Витька, домой одному... Это не хорошо будет, не по-дружески как-то. Я снова поплёлся в очередь, но уже не к окошку, а в самый самый конец. И по всем правилам, как требовал милиционер, прижался к стенке. Я прижался и даже слегка пригнулся ещё и для того, чтобы не слишком вылезать вперёд и не попадаться на глаза милиционеру. Но он, прохаживаясь перед очередью как полководец перед строем, всё же заметил меня. «Вам что, молодой человек, одного билет мало? Спекулировать собираетесь?» «Нет, я не спекулировать. Я товарищу очередь занял». «Товарищу? А где ваш товарищ?» «В Анапу уехал?» «При чем тут Анапа?» — подумал я. «Вот радуется, вот торжествует, — думает, припер меня к стенке в прямом и переносном смысле. А я не поддамся. Товарищ мой в Анапу не ездил. Ему там нечего делать. Вон он стоит». Я приспокоенно кивнул на Витьку и вышел из очереди, как бы уступая ему своё место. Обледневший от страха Нытик прижался к стене вместо меня, и ему тоже шестнадцать стукнуло. Немного растерявшись, спросил милиционер: "Ещё как стукнуло?" Бодро соврал я. В самые трудные минуты на меня находила отчаянная решительность. "И какая ж мил-кета пошла?" буркнул милиционер. Он презрительно оглядел Нытика. который от страху уж совсем съёжился. Проверять у него паспорт милиционер всё же не стал, побоялся, что у ней выйдет осечка. Но кассир, что паспорт потребует? В этом я был уверен. Голова моя работала, как говорится, с полным напряжением. Что-то внутри так и подмывало меня не сдаваться. Я сунул Витьке Димин паспорт. Пока уж кассир, только не раскрывая так, изделя помошить. Ясно? Уосно жалобно ответил мне нытик. Он до того перетрусил, что ему уж, наверное, и в кино идти не хотелось. "А деньги", вспомнил он. "С паспортом а мало деньги нужны". Я сунул ему в роко 20 копеек. "Ничего не получится, промямлил Витька. Честное слово, смотреть на него было противно. Через каждые 2 минуты он оборачивался и повторял: "Вот увидишь, ничего не получится. Я бы вытащил трусливого нытика из очереди". отобрал у него паспорт и деньги, но у меня появился прямо-таки спортивный интерес. Надо достать ещё один билет обязательно, чтобы не видеть кислый физиономия нытика. Я отвернулся к двери и стал изучать улицу. А в это время с грузовика в глубокую яму, вырытую на краю тротуара, осторожно опускали липу с длинными переплетёнными корнями. застрявшей в них землёй. Железный палец подъёмного крана ухватили из заствол. Интересно, откуда привезли эту липу, подумал я? И где она росла раньше? А верно, где-нибудь на пёстрой полянке. Слушала она себе пение птицы, не думала, что привезут её сюда, на шумную улицу и посадят прямо напротив кинотеатра. И что каждый вечер Под ее ветвями вместо птичьих песен будут раздаваться одни и те же слова. «У вас нет лишнего билетика? Лишнего билетика нету!» Мои мысли были прерваны испуганным криком нытика. «Это мой паспорт! Мой!» Я обернулся и увидел ужасную картину. Кассирша привстала со своего места. От злости чуть не просунула голову в узкое окошко. И, потрясая, раскрытым Димином паспортом кричала. «Я по нему уже продавала билет! Где ты его взял? Говори! Где это мой паспорт? Мой!» – бубнил бледный нытик. «Взгляни на фотографии! Это ты? А где очки? Потерял? Пока владелец не найдется, не отдам документ!» Увидев, что Димин паспорт в опасности, я бросился к кассе. «Владелец уже нашелся! Нашелся, владелец! Я тут... Ах, это ваш! А как же к нему попал?» Не, не знаю, не знаете, мол что он украл? При слове украл милиционер грозно двинулся к Витьке. Нутик присел на корточки, надо было спасать его. Он не украл, не украл, быстро заговорил я, обращаясь то к кассир, то к милиционеру. Он не украл, это я сам дал ему. Простите, так, просто так, на время поносить. Ах, поносили! Ещё сильнее возмутилась кассирша. «Так вы свой паспорт у администратора получите. Вход с улицы, за углом». Она уселась на своё место. Очередь недобрительно оглядывала нас с Витькой. Одна эхидная гражданка из тех, что всегда вмешиваются в чужие дела, поджала тонкие губы-полоски и спросила. «У вас что же, молодой человек, один паспорт на двоих? Очень оригинально». Я навалился на знакомой деревянный подоконничек. Отдайте мой паспорт. Отдайте! Но кассирша не обращала на меня никакого внимания. Она опять глядела только на билеты и деньги. Да, трывист повторяла: "Вам какой ряд? Вам какой? Отдайте мой паспорт". Люди в очереди принялись возмущаться и оттирать меня от окошка. Не мешайте, молодой человек. Вам русским языком сказано: получите у администратора.